«Царь-колдун» и «Колдунская дочка». Сквозь широкие окна дворца лил яркий свет, и Сашка сразу увидел царя-колдуна. Тот сидел на золотом троне, стоящем на помосте, покрытом коврами. Туловище и шея у него были такие длинные, что голова находилась где-то под самым куполом. От подножия трона к голове царя-колдуна поднимались две узенькие лестницы с перильцами. У одной сидел худой карлик в белом халате и белом колпаке с красным носом, свисающим до подбородка, а у другой лестницы — толстый карлик в парчевом халате. А в левом окне тучей кружила стая черных птиц с голыми шеями похожих на коршунов и все время каркающих противными вороньими голосами. «Кар-кар-кар!» А в правом окне светило солнце, и в синем небе бесшумно летали белые птицы, лебеди-трубачи и чайки. Выше всех парила маленькая птица с синими крыльями, похожая на зимородка. Она широко открывала клюв, и хотя Сашка ничего не мог расслышать, ему казалось, будто птица повторяет знакомые слова. «Счастье найдет. Рядом с правым окном стоял еще один помост, закрытый голубым занавесом, по которому были вышиты одуванчики и ромашки. «Эй, ты!» — зычным грубым голосом крикнул царь-колдун. «Эй, лейб-медик, тощий дармояд!» Живо поднимайся к нашему колдунскому величеству, а то пыль насела на царственные очи, и мы не видим нового рыцаря. Карлик в белом халате, ловко, как обезьяна, скрабкался по лестнице, и из-под купола послышался его тоненький голос. Разрешите доложить вашему колдунскому величеству, что сиятельнейшие ваши глаза не видят нового рыцаря? именующего себя принцем звездочкой, не из-за пыли, а от того, что он невидимка? — Эй ты, первый министр, начинай, если не хочешь, чтобы я отрубил и твою глупую башку. Снова раздался голос царя-колдуна. Карлик в парчевом халате подбежал к краю помоста и, развернув свиток пергамента ровным голосом, каким на уроке диктуют условия задачи, прочитал. «Слушай внимай, невидимка, именующий себя принцем-звездочкой. Сейчас тебе будет задан их колдунским величеством вопрос, и ты должен будешь ответить на него одним-единственным словом, потому что молчание — золото. И если ты выговоришь два или три слова, то тем самым ограбишь их колдунское величество. А такое преступление карается казнью. И если слово, которое ты скажешь, будет ложью, ты будешь казнен, потому что ложь перед лицом их колдунского величества карается смертью. И если твое слово будет правдой, ты будешь казнен, потому что правдой, как и золотом, во всем золотом царстве может владеть и распоряжаться один только царь-колдун. Но если ты ответишь словом, которое не будет ни ложью, ни правдой, или, родившись ложью, само собой станет правдой, то есть исполнишь то, Что тысячу лет не удавалось ни одному рыцарю, то твое слово будет помещено в комнате царских драгоценностей рядом с алмазом в тысячу каратов, и драконом с двадцатью головами, побежденным царем колдуном и хранящимся в банке со спиртом, а ты будешь отпущен по добру, по здорову, и царь колдун выполнит любые твои три желания. Карлик свернул пергамент. Едва он замолк. Снова раздался грозный голос царя-колдуна. «Слушай вопрос, отвечай! Какая она, нашего колдунского величества, колдунская дочка, которую, так и быть, открою тебе великую тайну, во всем нашем золотом царстве зовут уродина? Отвечай, рыцарь-невидимка, раз уж тебе надоела собственная голова, едва царь-колдун вымолвил это, сам с собой раздернулся голубой занавес, и Сашка увидел трон, поменьше царского, и на нем колдунскую дочку.